Глава 3. Одним ухом внимательно слушая разглагольствование Эдмонда, вторым уловила странный грохот позади. Землетрясение? Прислушалась внимательнее и перевела вопросительный взгляд на призрака. "О, не переживайте, Екатерина. Это внук Агрессиу скидывает", беспечно отмахнулся пятнадцатый повелитель. "Кстати, вам очень идёт зелёный цвет". Но, смею заметить, в нашем мире не принято выходить в свет в пижаме. Может, всё-таки переоденетесь? А как? Просто представьте, сосредоточьтесь и представьте. Я удивилась, но послушно зажмурилась, чтобы ничего не мешало сосредотачиваться и попыталась максимально точно представить свой любимый летний сарафан. Кхм, эм... Сконфуженное хмыканье Эдмунда насторожило, и я торопливо, распахнув глаза, посмотрела на себя. Ёлки-моталки. Теперь понятно, почему призрак стоит ко мне спиной и предпочитает рассматривать потолок. Я в одном нижнем белье. Ну хоть в белье. Не представляю, смогла бы я оставаться здесь и дальше, очутиться перед Эдмундом вовсе без белья. Но всё равно неловко. Да. Катерина Это не совсем то, что я имел в виду. Вновь деликатно кашлянул Эд. Понимаю. Я старалась изо всех сил, но сарафан всё не появлялся. И я, расстроившись, что не обладая способностями к смене одеяний, тоскливо вздохнула. А вы мне не поможете? Что-то у меня не получается. Сосредоточьтесь получше. Вместо реальной помощи посоветовал пятнадцатый повелитель. Возможно, вам не хватает сильных эмоций. Порой именно они дают толчок к освоению различного рода способностей. Эмоции? Например? Думаю, в вашем случае может помочь злость. Вы ведь злитесь? На свою смерть, на Константина, на то, что не получается одеться. Разозлитесь. Всерьез. На этот раз совет показался мне дельным. И я по очереди, вспомнив все свои неудачи, сорванные планы и просто промахи, зажмурилась, сжала кулаки и зарычала в лучших традициях разъярённой воительницы. Да чтобы у меня и что-то не получилось? Да я сама восемнадцатого повелителя до истерики довела. По телу прошла ощутимая дрожь, лодыжек коснулась практически невесомая ткань, и я, охнув от неожиданности, оборвала рычание на высокой ноте. Есть, радостно вздыхала я, когда поняла, что всё получилось, и теперь я не мисс, не глэжэ, а практически светская дама в струящемся светло-зелёном платье из переливающегося непрозрачного шифона. Правда, на мой вкус, платье было чересчур скромным. С вырезом лодочкой и облегающими рукавами до запястья, но благодаря невидимому и неощущаемому корсету в этом наряде у меня была Высокая и весьма выразительная грудь и тонкая талия. В целом, одобряю. Перевела сияющую взгляд на Эдмунда, до сих пор деликатно стоящего ко мне спиной, и окликнула: "Эд, посмотрите, что у меня получилось". "Прекрасно", по достоинству оценил моё преображение призрак и одобрительно улыбнулся. "Намного лучше, чем ваша пижама". А теперь, я думаю, нам стоит с вами кое-куда прогуляться. Скажите, как далеко от дворца вы погибли? Вопрос моментально насторожил, и я недоверчиво нахмурилась. Вам зачем? А затем, моя дорогая Екатерина, что мой внук не дурак, наставительно поднял палец Эдмунд. Мы с вами для него нежелательный элемент. И если меня он изгнать не может, так как это противоречит правилам рода, то найдя ваше тело, сделает это с лёгкостью. Он чуть прищурился, явно оценивая эффект, который произвели на меня его слова, а затем с лукавой усмешкой поинтересовался. Ну так что? Ваше решение, Катерина? Будем вас прятать? Хотела мгновение, чтобы взвесить все за и против. Конечно, будем. И сама подхватила его под руку, чтобы он ни в коем случае не передумал. Пускай даже призраком, но жить мне хочется. До нужного ущелья мы добрались к кратчайшие сроки. Я словно чувствовала, куда идти. Словно меня что-то звало, словно физическое тело являлось для меня маяком. Тело. Моё тело. Странно было об этом думать. Ещё страннее его видеть. Держав в руках цветок, пока Эдмунд Маги и поднимал и перекладывал камни, кусала губы. Странно, страшно. Вот показалась нога, рука, окровавленное лицо. Света местной луны хватало, и всё было видно отчётливо. Да, когда черти обрушили на меня камни, они не беспокоились о том, что я решусь на раскопки. Они вообще об этом не думали. Не выдержав, я зажмурилась. Зравить так и не смогла, но от этого было только хуже. Гадко. Как же гадко. Екатерина, не надо так переживать. Успокойтесь. Я ликвидировал все повреждения. Откройте глаза. Нам с вами ещё обратно идти. Обратно? Я недоуменно взглянула на Эдмунда. В смысле обратно? С моим телом? Конечно. А как вы думали? Где мы вас спрятать будем? Где? И правда, этот вопрос мы как-то не успели обсудить по дороге сюда. Конечно же, в родовую спальницу. Вадушевлённо просветил меня призрак. В смысле, конечно. Почему, конечно. Выбор места был более чем странен, и я не понимала, чему так радуется этот Всё-таки иногда он напоминал сумасшедшего, и мне рядом с ним было откровенно неуютно. «А потому, моя дорогая Катерина, что это последнее место, где мой внук будет вас искать», — охотно пояснил Эд. «Идёмте, не стоит медлить». И пока я ещё решала, стоит ли доверять мёртвому тёмному лорду и не станет ли хуже, он уже взял моё тело на руки и... и требовательно кивнул в сторону, где находился замок. «Идемте, Катерина. В родовой усыпальнице покоятся исключительно женщины рода Авервер. Мужчин в нашем роду принято кремировать. Это вы можете наблюдать на моем примере. Уверяю вас, это оптимальное место для вашего тела». «Что ж, пожалуй, поверю. В любом случае у меня самой иных вариантов нет». А почему мужчин кремируют? поинтересовалась я по пути обратно. Традиции, моя дорогая. Небрежно пожал плечами Эдмунд, умудряясь практически лететь над скалами с моим телом в руках, давать советы по передвижению мне, да ещё и поддерживать светскую беседу. Но возникли они не на пустом месте, поверьте. Всё дело в том, что мы, тёмные лорды, невероятно сильны в магическом плане. Наша жизнь продолжается даже после смерти. Подумайте, каково править, когда за спиной стоят души всех предыдущих тёмных лордов. Да уж, наверное, не очень приятно. Верно. И именно поэтому нас и кремируют, а наши души запечатывают в сосуды с прахом. Из сосуда сложно выбраться, намного сложнее, чем из тела. Вы уж мне поверьте, И что? В вашем мире все так живут? Умер, а потом в призраке? О, нет, дорогая. Вы меня не услышали. Это проклятие лишь таких могущественных родов, как наш. Тёмные и светлые лорды, правящая элита. Мы не уходим на перерождение. Мы вынуждены существовать вечно. Души остальных существ после смерти физического тела уже через 40 дней отправляются на перерождение и через некоторое время рождаются заново. Новое тело, новая жизнь, новый этап. А я? А с вами сложнее. Опечалился пятнадцатый повелитель так, словно сочувствовал абсолютно искренне. Вы дети иного мира. Ваша душа принадлежит иному миру. погибнув здесь, да ещё и при весьма трагических обстоятельствах, вы оказались в ловушке этого мира. Самостоятельно душа не может покинуть его пределы. Но, как вы уже поняли, существует вариант изгнания. Нужно всего лишь выслать тело за пределы нашего мира, и душа тут же отправится за ним. А вот тут уже возникает несколько скользких моментов. Если тело отправить не в родной мир, то душа станет неупокоенным духом. Тут уже всё зависит от насыщенности мира магией. Если магии в мире хватает, то душа будет сильной и яркой, вот как сейчас. А если же ваше тело отправить в один из техногенных миров, где магии практически нет, то вы станете сущностью, чьих сил едва ли будет достаточно для того, чтобы осознавать окружающую среду. В общем, самым оптимальным вариантом для вас будет попасть в свой родной мир и уйти на перерождение. Но шансы на это близки к нулю. Не зная координат, невозможно открыть портал в конкретный мир. А что за координаты? Название мира или что-то ещё? О, нет, конечно же не название. В первую очередь, расположение относительно центральной оси древа, затем ветка Затем вариативность бытия. Рассказывая и рассказывая, Эдмунд наводил на меня всё большую тоску. Мне эти слова вообще ни о чём не говорили. То есть получается, я никогда не попаду домой? Я никогда не стану новым маленьким человечком? Никогда-никогда? Вывод был ужасен, но вместо тоски я почувствовала злость и даже нашла, на ком её выместить. Костик, ты ещё не знаешь, но вскоре твоя жизнь преротится в ад. Я уж постараюсь. Эдмунд, скажите, а почему ваших женщин не кремируют? Всё очень просто. Ни одна из них не была сильной магичкой, чтобы восстать призраком после смерти. Ни одна из них не является уроджённый Аверьер. Все они лишь жёны лордов. Подробно отвечая на мой вопрос, Эдмунд взял немного правее центрального входа, и в итоге мы вышли к ничем не примечательной скале. А вот и усыпальница. Мы остановились, и я внимательно осмотрела сплошную стену. Если не предполагать, что едва заметная дверь — вход в усыпальницу, то никогда я не узнаю, что это действительно усыпальница. Кстати, что с Наим? Кого ждем? Эдмунд? На мой вопросительный взгляд, призрак немного натянуто улыбнулся, что меня сразу же насторожило. «Есть небольшая загвоздка». Пятнадцатый лорд положил мое тело на камни. «Я ведь уже упоминал, что в высыпальнице покоятся лишь женщины рода Авергер». «И...» — напряженно поторопила я. «На данный момент вы не принадлежите к роду Авергер». «И...» Медленно, но верно зверее, я сжала кулаки. «И это у женщин неправильная логика? Зачем мы вообще тогда сюда шли?» «Значит, вам необходимо стать ею», — загадочно блеснув глазами, с пугающей улыбкой произнес лорд и абсолютно неожиданно преклонил передо мной колено и протянул руку. «Милая Катерин!» Согласны ли вы стать женой рода Оверьер? Я несколько раз моргнула, не веря своим глазам и ушам, нахмурилась, наклонила голову, не зная, на что надеясь, а затем осторожно уточнила. В смысле? Замуж то ли за вас? А желаете? С непонятным для меня коварным блеском в глазах произнёс Эдмунд. Нет, Выпылила я прежде, чем подумала, что могу оскорбить призрака своим отказом. Но тут же поторопилась исправить ситуацию, чтобы он ни в коем случае не передумал мне помогать. «Ну, в смысле, мы совсем не знакомы, и я, в принципе, не хочу замуж. Да и вы, лорд, а я...» И максимально искренне и невинно улыбнулась. «А вы...» Юная и невероятно милая дива, пострадавшая из-за халатности слуг Константина. Рисковато закончил за меня Эдмунд, словно ему не понравилось то, что я озвучила очевидную разницу в социальном положении. Прошу простить за глупое предположение. Я не желал вас смутить. Конечно же, я имел в виду совсем другое. Я предлагаю вам своё покровительство. Если так можно выразиться, то в каком-то смысле я предлагаю вам стать моей приёмной дочерью. Зачем? Растерялась я. Вам-то это зачем? Лорд удивлённо приподнял бровь, а я взяла себя в руки и строго проговорила: "Может, я действительно милая и очаровательна, но это совсем не повод принимать в знатный род призрак из улицы. В чём ваша личная выгода?" Катерина Эдмонт выглядел искренне возмущённым, но я не собиралась сдавать позиции. Я чувствовала подвох, знала, что он есть, да и его просто не могло не быть. Кто я и кто он? Хорошо. Наконец сдался призрак под моим пристальным взглядом. Вы правы. Я делаю это не просто так. Всё дело в том, что я ваш должник. Вы дали мне возможность на некоторое время вернуться в мир живых. И поверьте, для меня это значит очень много. Может, я и мёртв, но благородства и чести не растерял. И смею заметить, отрицая свою привлекательность, вы категорически не правы. Пусть духи бездны разорвут меня на части, если я солгу о вашей красоте. Смутив восторженным комплиментом, лорд окончательно привёл меня в смятение, и я задумалась о его предложении уже всерьёз. А может, и право стоит рискнуть? Ведь в целом ничего не изменится. Да, я стану его подопечной. Вроде как даже оверьер, приёмный дочерью, и заодно тёткой Константину. Хм. А не дурно? Мысль показалась мне настолько привлекательной, что я решилась и сделала шаг к до сих пор коленопреклоненному лорду. Я согласна. Что мне необходимо сделать? Вашу руку. Я послушно протянула лорду правую руку, на всякий случай приготовилась к чему-нибудь этакому и не ошиблась. Как только Эдмунд сжал мои пальцы, свою вторую руку расположив на лбу моего физического тела, и заговорил на непонятном языке, так что я не разобрала ни слова. Вокруг нас поднялась самая настоящая метель из крупных мерцающих снежинок. Вихрь всё ускорялся, превращаясь в нистовое торнадо, в центре которого были мы. Речитатив то усиливался, то стихал, руку и лоб закололо острыми иголочками, колени ослабли, мысли запутались, я и два стояла на ногах. «Да пребудет с нами благословение рода Аверьер!» Невероятно громко выкрикнул лорд, и в ту же секунду вихрь пропал, а мое запястье пронзило чудовищная боль, словно от ожога. «Ай!» Я попыталась выдернуть руку, но у меня ничего не вышло. Хватка призрака была крепка. «Эдмунд, мне больно! Что вы сделали?» «Тихо, дорогая, тихо!» Лорд плавно поднялся и прижал меня к себе, успокаивающе поглаживая по спине. Потерпите немного. Это метка рода. Где она? Где болит? Запястье, сквозь зубы проговорил я, пытаясь не разрыдаться от боли. Слёзы не текли, но трясло всерьёз. И не столько от боли, сколько от странных ощущений, до сих пор пронзающих моё призрачное тело. Так плохо мне не было никогда. Запястье, удивился Эд. Позвольте взглянуть. Я без лишних слов подняла руку, позволяя призраку оценить масштаб катастрофы, и до сих пор недоумевая, как можно обжечь мёртвую. Хм. Аккуратно взяв моё запястье, где темнела непонятная татуировка, лорд недоуменно нахмурился. Не понял. Это как же? Что-то не так? испугалась я. Да нет, всё так, но хм, странно. Да, странно. Да что странно-то? Меня начало сотряхивать уже не от боли, а от нервов. Вы невеста? Кто? пискляво выдохнула я и отшатнулась. Зачем? Чья? Я не хочу. Катерина, успокойтесь. Лорд поднял ладони, видимо, желая меня успокоить, но я лишь испуганно попятилась, почти сразу упёршись спиной в скалу. Не стоит паниковать. А что стоит? Я насторожённо следила за руками лорда, вновь начиная волноваться за свою дальнейшую судьбу. Не Веста совсем не равно воспитанница. А что мне ещё не рассказали? Стоит успокоиться и разобраться в случившемся. Чвёрто произнёс Эдмунд. Уверяю вас, я не предполагал, что род решит именно так. Но давайте сначала всё-таки определим ваше тело на положенное ему место. И не обрачая внимания на мой ошалевший от резкой смены тем и взгляд, что-то нажал на скале. Едва видимая дверь распахнулась, приглашая войти в родовый склеп рода Аверьер, и мне не оставалось ничего иного, как последовать за лордом. И не увидели потрясённые решением рода Эдмунд и Екатерина, как на небольшой высоте, прямо над входом в склеп, зависли две яркие снежинки, внимательно наблюдающие за происходящим. Марго. Это как понимать? возмутилась та, что поменьше. А вот как хочешь, так и понимай, удовлетворенно произнесла та, что покрупнее. Нет, это просто немыслимо. Зачем она нам? Зачем? Удивлённо переспросила Марго и насмешливо произнесла: "Может, за тем, что так решил род?" "Какой род, Марго? Мы сами и есть род. Это ведь именно ты сделала её не дочерью, а невестой. Зачем?" Всё возмущалось меньше. "Эх, Лиза, всё-то тебе расскажи", вздохнула старшая, даже не собираясь намекать на истинное положение дел. А может, мне так сердце подсказало. Какое сердце? Материнское, отрезала Марго. Всё, прекратить препираться. Решение рода не обсуждается. Хорошо, вздохнула её собеседница, признавая, что роду виднее. Но всё-таки расскажи, чья она невеста? А вот это уже пускай сама решает. У неё целых 3 кандидата. 3 Ты собираешься отдать ей Этлемта? Вновь возмутилась Лиза. Я? Я, дорогуша, ничего не собираюсь. Он не моя собственность, чтобы его отдавать. Он мужчина рода Аверьер. Он сам возьмёт, если захочет. Но он же призрак. И что? Она тоже. Ну, Марго, всё. Угомонись. Время покажет. Нашей эпопее с перепрятыванием завершилась мирно и быстро. Мы прошли в склеп, нашли в дальнем углу свободную нишу, уложили в неё моё тело, накрыли его саваном, найденным на одной из полок, и ушли. Вот так просто, без напыщенных прощальных речей, отпиваний, цветов и слёз моё тело обрело покой. Надеюсь. Пока искали нишу и саван, я успел рассмотреть сам склеп. Что сказать? Ничего примечательного. Огромная пещера с непонятно откуда идущим рассеянным светом. Множество ниш с телами под непрозрачными саванами и ни души, кроме нас, естественно. В общем, жутковато. Мы уже покинули склеп и потихоньку прогуливались по окрестностям замка, когда я решила задать своему спутнику ещё несколько тревожащих меня вопросов. Эдмунд, скажите, а почему тела не разлагаются? Маги рода Катерина. Ах, ну да. И как я сама не догадалась. Константин точно не будет меня там искать. Я же практически на виду. Если и решится, то теперь вы член рода, уверенно ответил лорд. Даже если внук посмеет избавиться от тела, то вы сами вслед за телом не уйдёте. Теперь вы душа этого мира. Род признал вас. Да и как он будет вас искать? срывать саваны с покойниц? возмутился призрак. Это же дикость, кощунство. Не знаю, не знаю. Мне кажется, он и на это способен. Но стоп. Эдмунд, погодите. Что значит я теперь душа вашего мира? Я через 40 дней уйду на перерождение? Нет, нет, совсем нет. Не беспокойтесь, этого не произойдёт. Вас магия рода. Вот посмотрите. Мы сидели на одном из карнизов дворца, любуясь звёздами и полной луной, и Эдмунд взял мою запястье, чтобы наконец объяснить смысл той татуировки, что появилась после ритуала принятия в род. Все эти линии, звёзды и треугольники это не просто значки из очерючки. Это печать определённого рода, которая говорит о том, Что теперь вы бессмертная невеста рода. Ничего не поняла, но уточнять, где именно написано невеста рода, было уже стыдно. И что теперь? Теперь осталось выяснить, чья конкретно вы невеста. А какие варианты? А вы как думаете, кому мы с вами пообещали найти невест? Да ну вас. Возмутилась я, сплеснула руками и едва не упала, но Эдмунд успел перехватить меня за талию и прижать к себе. «Ваш внук — садист чокнутый, повернутый на властью и убийствах, проходящих мимо призраков. Сомневаюсь, что правнук лучше. К тому же я не девственница и вообще мертвая!» Выполила и тут же смутилась под укоризненным взглядом лорда. потупилась, понимая, что говорю не то и не тому, но сказанное не вернуть. К тому же, это всё правда. И чтобы хоть как-то сгладить неловкую ситуацию и затянувшееся молчание кардинально сменила тему. А сколько вам лет? Я умер в возрасте 760 лет, охотно поддержал разговор Эдмунд. Это произошло более 300 лет назад. Когда умирает кто-либо из рода Аверьер, магией род даёт знать живым, что произошло несчастье, и указывает, где именно. В течение недели двух родственники находят тело, кремируют и заключают бессмертную душу в специально предназначенный для этого сосуд. Поверьте, это не так страшно, как отражается в ваших глазах. Это что-то вроде искусственного сна. Мы видим и слышим всё, что происходит на территории замка, всё понимаем, но нам это не интересно. В случае острой необходимости потомок в любой момент может выпустить предка и спросить совета. Увы, происходит это редко. Вздохнув, наверное, своим воспоминанием, призрак развёл руками. Ну, а в вашем случае это было недоразумение. Не скажу, что меня оно огорчает. Константин совсем распоясался. Виданное ли дело править без супруги? Кстати, о супруге. Радуясь, что мы успешно сменили тему, поинтересовалась я. Она ведь сбежала. Она еще жива? Конечно, нет. Почему «конечно»? Такая категоричность настораживала. А потому, юная леди, что невозможно сбежать от темного лорда и остаться безнаказанной. магия рода власна на всей планете. То есть её убили? Ну что вы такое говорите? Конечно, нет. А что тогда? Я же поясняю. Её покорала магия рода. Чувствуя явную недосказанность, я уточнила. М-м, как она её покорала? Леди Раксалана упала с лошади на границе наших владений. Сильно упала. Насмерть. Иронично улыбнулся лорд, и в его глазах промелькнуло нечто такое, от чего мне вновь стало неуютно. Я незаметно отодвинулась от собеседника. "Катерина, вы не правы, думая о нашем роде как о тиранах и убийцах", проявил невиданную проницательность Эдмунд. Леди Рексалана знала, на что шла. Никто не принуждал её выходить замуж за Константина. Это было её добровольным решением. Мало того, она утаила от всех нас свою светлую суть, надев несколько мощных амулетов, заглушающих магию. Понятия не имею, о чём она думала, когда решилась на подобную авантюру, но магия рода не знает компромиссов. Если девушка выходит замуж за лорда, она либо его жена, либо Многозначительный взгляд заменил так и незазвученное окончание фразы. Я натянуто улыбнулась, а Эдмунд сурово заявил: "Разводов у лордов не бывает". Надо было что-то сказать, и я неопределённо покачав головой протянула: "Да уж. А в вашем роду рождаются только мальчики?" "Нет, что вы. Девочки рождаются тоже, но не такие сильные в плане магии". Наследником может быть только мальчик. Это заведено испокон веков. Кстати, свадьба наследника это не только свадьба, но и коронация. После того, как наследник женится, он становится следующим повелителем. А предыдущий А предыдущий слагает полномочия и волен заниматься тем, чем его душа пожелает. Эдмунд мечтательно прикрыл глаза. Эх, помнится, я в своё время отправился путешествовать. С женой? О, нет, увы. Лизонька к тому моменту уже покоилась в родовом склепе. Нашим женам не дано жить столько, сколько нам. Обычно лет триста, не больше. А почему вы, повторно, не женились? К чему? Искренне удивился лорд. На что я справедливо заметила. А зачем тогда Константина заставляете? О. Ну, тут же абсолютно иная ситуация. Это чем же? Вот истинная мужская логика. Сам на вольный хлеба, а потомков в брачные оковы, чтобы не расслаблялись раньше времени. И всё равно не пойму, зачем женить Константина, если после свадьбы сына он служит полномочием? Просто из вредности? Эдмунд А как зовут сына Константина? Максимилиан. Макс, значит. Ладно. И всё-таки зачем вам женить внука? Не удержалась я от вопроса, разбудившего моё любопытство. А затем, сухо отрезал лорд и возмущённо поинтересовался: "Катерина, вы видели его последнюю пассию?" "Ну, кого-то вроде видела, а что?" Без труда вспомнила грудь четвёртого размера и усмехнулась. Как эта самая пассия негодовала. А то передразнил меня призрак. Мой внук совершенно потерял вкус. Разменивается на каких-то, простите меня за выражение, дешёвок. Где чувства, где искренность, где взаимное уважение? Если уж заводишь себе женщину, то делай это с умом, а не с комков последнее слово. Эдмунд осуждающе покачал головой. Ладно, не буду же я вам рассказывать, чем он думал в самом-то деле. В общем, я рад, что мы с вами сможем осуществить это мероприятие. И знаете, я думаю, это именно магия рода подтолкнула вас взять и разбить урну с моим прахом. Это провидение. Так что настраивайтесь, Катерина, на веселье. у шия вам гарантирую. Конкурс невест вам скучать не даст. Вот, помню, женил я сына